Джин Мак в своей замечательной книге подчеркивает ⁇ У меня возникло впечатление, что расширение сознания и индивидуальное преображение представляют собой основополагающий аспект феномена похищения ⁇ И далее, наконец у многих возникает впечатление, что их расширенное духовное сознание должно использоваться для своего рода обучения или служить какой-то более высокой цели. Осознание этого, со всеми вытекающими отсюда последствиями, не означает, что мы находимся в самом начале изучения феномена похищения. Оно свидетельствует о том, что еще 1760 лет тому назад молодой пророк Мани обладал тем же самым опытом и переживаниями, что и современные жертвы похищений. Применимость мифологии и культурной памяти для теории палеоконтакта с точки зрения изучения мифов о Качино индейцев племени Хопи в Аризоне, Соединенные Штаты Америки. Петер Фибак Во всем заключен смысл и повсюду начертана история. Мы, люди, духовно ориентированные, и археологи, и историки должны четко заявить, что они хотят прежде понять нас, прежде чем давать объяснение древним развалинам. Белый медведь – вождь племени Хоти. Поиски следов палеоконтакта и исторические науки. Почему сторонникам гипотезы палеоконтакта до сих пор не удается убедить так называемую scientific community, научная общественность, научные круги, Признать эту гипотезу вполне правомочной современной формой научной трактовки фактов. Множество мифов и преданий культов и объектов, находящихся в поле зрения гипотезы и палеоконтакта, допускают совершенно однозначную интерпретацию, и всякого, кто согласится принять подобную трактовку, ожидает перемена парадигмы. Однако такой перемены не происходит. Почему? Мне представляется, что все дело здесь заключается в проблеме объективности. В так называемом «канале реалистичности» гипотеза палеоконтакта неизменно считается находящейся за пределами того, что воспринимается заслуживающими внимания и допускающим с научной и практической точки зрения Это взаимообмен фактами. Кроме того, объективность в истории, то есть объективность ученых-историков, может быть весьма и весьма относительной. Исходя из объективной истины, он, ученый-историк, отбирает данные, в которых присутствует нечто новое, передовое, тщательно отделяет зерно от плевел, то есть, другими словами, отделяет то, что согласуется с объективной истиной, от того, что подлежит аннулированию или ликвидации. Таким образом, аксиомы, теоремы и тезисы гипотезы палеоконтакта, соответствует сегодня пока что непризнанным исходным постулатам научно-исторических взглядов. Решающий вопрос сводится к тому, что справедливо ли это. В дальнейшем мы рассмотрим все аспекты очерченной нами темы и покажем, насколько поверхностны нападки на аргументацию гипотезы палеоконтакта и сколь мало отношения имеет все это к научным изысканиям. Один из наиболее часто встречающихся упреков, бросаемых нам учеными-профессионалами,